Наступили дни, когда все удавалось и ладилось. Лучшие чаяния Василия осуществлялись скорее, чем было задумано, а сам он ходил сумрачный, и временами верхняя губа его с черной щетиной усов подергивалась, словно бы хотел сказать что-то сердитое, но вовремя удерживался. «Черноты в тебе прибавилось», — говорила Настя. «С чего бы это? В колхозе порядок. В семье все людям на зависть. В позапрошлом году, когда под тобой земля качалась, ты веселей ходил. А в доте молча присматривалась к мужу. Ей думалось, она знает его вдоль и поперек. А в этой напряженной сумрачности его было что-то неожиданное и непонятное ей. Она не пытала мужа расспросами, только старалась быть еще ровнее, веселее и ласковее, чем обычно. Степанида объясняла его состояние по-своему. Заскучал. Это и спокойным Васильевичем моим бывало с молоду. Сила в нем перекипала, выходила на накипью. Все будто ладно, а с ним вдруг спрячется, заскучает, затомится, лишится покоя. И как захлестнет его, так лучше ему с ходить на кулачные бои. Наши ребята раньше с заречными ходили стенка на стенку, но и взрослые мужики за ребятами бывало раззадорятся. Иной раз и старики, выпившие, выйдут испытывать силу. Это в наших местах исконный обычай. Василий действительно заскучал. За последние два года создалась у него привычка к быстрым и разительным переменам, к борьбе острой и требующий напряжения всех его сил и способностей. Когда все в колхозе наладилось и пошло гладко, Василий стал беспокойнее, чем прежде. Не раз о нем, как о председателе, быстро поднявшегося колхоза писали в газетах. Статьи эти, когда-то доставлявшие ему самолюбивое удовольствие, он теперь читал сердито, с некоторым пренебрежением поглядывал на корреспондентов, расточавших ему похвалы, и, проводив их, вечерами укладывая спать, сердито бурчал. «Ездят, хвалят, как покойника. Об чем пишут?» «Об том, что два года назад сделано. Мы еще не на кладбище». Мы еще, дай бог, каждому живые люди. Ты лучше меня выругай, да за нынешнее, чем нахваливать за то, что быльем поросло. С живым человеком надо как с живым обращаться. Он чувствовал себе силу большую, чем когда-либо, а планы, роившиеся в уме, еще были неясны ему, и все наталкивались на какие-то независящие от его воли препятствия. Давняя мечта... О большом кирпичном заводе оставалась нереализованной, потому что соседи не хотели отдавать свои глины и сами собирались строить завод. Мечта о таких же больших и богатых стадах, как у Угарова, также не могла осуществиться, так как кормовая база была, очевидно, недостаточна для таких стад. Обиднее же всего было то, что и глина, и луга с великолепным травостоем были рядом. у соседей. Не раз подходил Василий к границам своего колхоза и думал с досадой. Поле как поле, и не видать никаких этих границ, а каждый раз как задумаешь, что новое, так и стукнешься об них, как лбом о каменную стенку. Малышка до Угарову хорошо, у них раздолье на две тысячи гектаров, есть где развернуться. Однажды, когда Василий собирался еще раз поехать в колхоз, всхода и попытаться договориться насчет глин, соседи сами пожаловали в правление. Ефимкин, худой, с быстро мигающими светлыми глазами, шел впереди. На лице его застыло обычное извиняющееся выражение. За ним следовала совсем молоденькая девушка с любопытными глазами и с таким вздернутым носом, что он потянул за собой даже верхнюю губу. А за девушкой старуха, похожая сразу и на Степаниду, и на Ксенофонтовну, и на бабушку Василису. Степаниду она, конечно, напоминала важностью, Ксенофонтовну — лукавством спрятанных в пухлых щеках глаз, а Василису — располагающей старчески доброй улыбкой. Василий сразу насторожился. Зачем пожаловали? — Рады гостям, — сказал он сдержанно, — милости просим садиться. Чем можем служить?» Гости чинно уселись, и старуха, видимо, считавшаяся ведущим лицом в разговоре, как горохом посыпала словами. «Пришли мы к тебе, Василий Кузьмич, по делу важнейшему, по нашему обоюдному интересу и по нашему взаимному расположению». Старуха тарахтела витиевато и непонятно. Ефимкин поглядывал на нее с сомнением, а девушка с неудовольствием. Василий понял, что старуху прихватили с собой, как известного в деревне мастера всяких дипломатических переговоров, и что сами теперь не рады ее словоохотливости. Старуха же, наоборот, обрадовалась случаю показать свое искусство. «В старой нашей присказке говорится, у вас купец, у нас товар», — продолжала она. «Нынче старые присказки поворачиваются по-иному. Не о женихе с невестой пойдет речь». «У вас земля, и у нас земля. У вас пашни, мы лугами богаты. У вас река, у нас озеро. Вы кирпичный завод строить задумали, а у нас глины». Ефимкина раздражало это сплетение необязательных слов, и он сердито сказал, «Тут дело серьезное, и не для чего его замусоривать пустяками. Я с тобой буду прямиком говорить, Василий Кузьмич». По решению общего собрания пришли мы к тебе для предварительного разговора. Хотим к вам всем колхозам проситься. Принимайте нас к себе. Вот и весь сказ». Василий с первых слов старухи понял причину их прихода, обрадовался и встревожился, и мгновенно предрешил исход разговора. Чтобы не выдать своего волнения и обдумать ответ, он притворился, будто у него была срочная необходимость позвонить по телефону на ток. «Как мотор?» «Установили мотор, — говорю, — гудел он в трубку. Через час, чтоб было готово, сам приду испытывать». Положив трубку, он неторопливо закурил. «Какой будет ответ, Василий Кузьмич?» «Станете или нет нас принимать?» — А какой нам интерес вас принимать? — У нас хозяйство, у нас порядок в колхозе, а у вас? — А чем у нас не хозяйство? — снова затарахтела старуха. — Где еще такие луга, как у нас? Травинка к травинке, что шерстинка к шерстинке, густота, равнота, пышнота, несеянные, как сеянные растут. Василий слушал ее краем уха. Мысли проносились в уме быстро и отчетливо. Принять их, конечно, примем, однако у них задолженность, и они эту задолженность хотят переложить на наши плечи. Тут надо все обмозговать и обговорить. Народ разбалованный, надо, чтоб сразу уважали наш порядок. Как народ повернуть? Как с ихними долгами быть? Как все обороты менять? Кого бригадиром ставить? Мысли мчались, и откуда-то издалека доносилась старушечья трескотня. Что касаемо глины, так она у нас секретом. Такого богатства во всей области не сыщешь. Ученые люди в Москву на анализ возили. Секрет распознавать, да так и не распознали. Василий чуть покосился на нее блеснувшим зрачком и сразу прикрыл глаза ресницами. «Кому рассказываешь?» — со скрытой усмешкой подумал он. Давно ваша луга да овраги хожены перехожены, а та цена вашим глинам, какую я знаю, тебе и во сне не снилась. Луга у вас неплохи, сдержанно сказал он, да пашни небогатый. Ой, Василь Кузьмич, в том и обида, быстро сказала молоденькая. Что у вас земля, что у нас одинаково? Да ведь к нам трактора ездят в последнюю очередь, а Комбайны и вовсе не допросишься. У вас. «Рожь по плечо, а у нас по колено. Обидно глядеть», — старуха метнула на молоденькую грозный взгляд. «По ее мнению, неполитично было рассказывать о колхозных недостатках. А озеро наше самое подходящее для всякой рыбы, перебила она девушку. Как агроном приезжает, так каждый раз говорит, в вашем озере можно тысячи рублей выудить». Тонны рыбы и фермоводоплавающие птицы на берегу озера явственно представились Василию. Он сдвинул брови и сказал, «Не в рыбе, а в людях суть вопроса». «Наши девчата не хуже ж ваших», — воскликнула молоденькая. «И мы нынче как старались? Хлеб густой, а налива нет». Звонкий голос ее дрогнул такой горькой и откровенной обидой, что Василий вдруг от души пожалел ее и устыдился. «Я об глинах думаю, а тут люди страдают». Старуха сердито посмотрела на молодую и поспешила замять невыгодный, по ее мнению, разговор, но Ефимкин оборвал ее. «Хвалить зря не буду, но и хулить зря ни к чему. Земли не хуже ваших, да развороту меньше, и хозяина настоящего нету». Я человек, простреленный по всем направлениям. У меня каждый год из разных мест вынимают осколки. Я неделю работаю, месяц лежу в больнице. При хорошем хозяине все иначе станет. Тут не в глинах и не в лугах дело, подумал Василий. Тут людям худо. Люди никак не наладятся с малым своим хозяйством. А у меня об людях была последняя забота. Или права, старуха, что вокруг меня плетенки плетет, как вокруг корыстного хозяина, будто у меня, кроме корысти, и интересу не может быть? Или правы, Ефимкин, да это курносенькое, что со мной, как с коммунистом напрямик, говорят про свою беду и ждут моего прямого слова? Он посмотрел на Ефимкина, пристыженным взглядом и сказал, «Моя точка зрения — принять вас. На этом я буду стоять». Однако один решать не могу, обсудим с колхозниками. Когда гости ушли, Василий долго стоял у окна. Дорога зигзагами велась вокруг перелесков, воробьи качались на проводах. Дорогу надо прямую, как стрела. Перелески долой, думал он. Провода перекинуть к кирпичному заводу прямиком через лес. Фермы объединим и перенесем во всходы. Поближе к выпасам. На клеверище вынесем пасеки. Все шевелилось, все двигалось перед ним. Отступали перелески, выпрямлялись дороги, поднимались здания, и чем ощутимее становилось это движение, тем спокойнее делался он сам. Перед тем, как обсуждать вопрос на собрании, он решил посоветоваться с секретарем райкома. Он приехал в райком вечером и, увлеченный своими мыслями, не постучавшись, толкнул дверь в кабинет первого секретаря. Стрельцов был один. Он поднял голову, увидел массивную фигуру Василия и вдруг отчетливо припомнил его первое посещение, вот так же, без стука, без предупреждения, вырос тогда на пороге этот темноголовый, широкоплечий человек с горячими, утонувшими в чащобе ресниц глазами. Секретарь улыбнулся и поднялся навстречу. Что у тебя опять стряслось, Василий Кузьмич? Какая опять докука? На зеленом В сукне стола поблескивала островерхая крышка чернильницы. На черной лакированной крышке пресс-папье в тонком узоре цвели утренние краски хохломы. Веселые и пытливые глаза секретаря улыбались навстречу. Все было знакомо в этом просторном кабинете. Василий широкими шагами пересек комнату, отодвинул кресло и сел на него так, что ножки скрипнули. И внезапное, без стука появление его, и размашистый жест, которым он отодвинул кресло, могли показаться невежливыми. Но причиной этого была не самоуверенность, а то, что он был целиком захвачен новыми планами и в увлечении своем не следил за жестами и поступками. Андрей понял это и с интересом ждал разговора. Опять у меня до кука, улыбаясь и блестя глубоко сидящими темными глазами, заговорил Василий. Ты, Петрович, как всегда, с одного взгляда видишь. Что опять у вас? А та у нас до кука, что тесно нам. Хотим мало-помалу раздвигаться. Василий рассказывал о своих планах и видел, как меняется лицо секретаря. Оно утрачивало обычное выражение собранности, настороженности. казалось Что-то сильно обрадовало Стрельцова, обрадовало так, что резкие очертания лица смягчались, а глаза теплели. «Что это он? Отчего так слушает?» — думал Василий. Когда Василий кончил, секретарь, не ответив ему ни слова, вынул из стола большой сложенный в четверо план района. небольшие сильные руки его с быстрыми коротковатыми пальцами бережно развернули карту разгладили примявшиеся листы василий следил за этими ловкими руками он уже привык к неожиданностям в поступках секретаря и с интересом думал чего он опять затевает смотри коротко сказал стрельцов на карте вокруг первомайского колхоза был очерчен большой квадрат это мы на днях С МТС-овцами сидели, с Валентиной и с Прохарченко. Они тут плакались мне на трудность работы с малыми колхозами. Речь шла не только о всходах, но и о втором твоем соседе, о светлом пути. Василий насторожился. «Я думал только о всходах», — сказал он. «А ты посмотри, как все здесь просится одно к одному. Видишь, вот центр у вас в Первомайском». Вокруг, меж лесами почти по радиусу, расположены пахотные земли. Смотри, вот тебе семь больших полей севооборота. Будет где развернуться машинам. Здесь луга, здесь огородные поливные участки, здесь твой кирпичный завод. Вот естественные границы будущего крупного колхоза, река, лесной массив. Ты только взгляни, как все ложится». Все условия для разностороннего, многоотраслевого хозяйства. Колхоз, конечно, будет великоват. У нас в районе немало таких, но ведь здесь сама география диктует. Нельзя не использовать таких природных условий. Тут все тяготеет одно к одному. Какое хозяйство можно создать, какие люди заживут, как заживут. Чем дальше слушал Василий, чем пристальнее вглядывался он в План, лежащий на столе секретаря, тем очевиднее становилось, что все здесь действительно тяготеет одно к другому, что само расположение полей, лугов, отгороженных рекой и лесными массивами, как бы говорит, здесь должно быть одно хозяйство. Еще не прошло у него чувства опаски и некоторого недоверия к неожиданному предложению, но уже казались ему явно ограниченными собственные замыслы о соединении с колхозом всходы. Уже всплывало предчувствие такого размаха работы, который не брезжил еще полчаса назад. Он оторвал взгляд от плана. На зелёном сукне стола мелькнули, словно двинутые куда-то блестящие островерхие крышки, чернильницы, пресс-папье, стаканчик с карандашами. Он на миг смежил ресницы. Качнувшись, раздвигались стены леса, перемещались поля сева оборота, вырастали новые электрофицированные фермы, и запавшая в память курносенькая девушка из всходов, Шла полем впереди подруг, и уже не обидой, а не омраченной радостью светилось круглое ее лицо. Василий ощутил веселый холодок внутри и легкое покалывание в ладонях. Он снова поднял глаза. Все вокруг него изменилось. Он привык приходить сюда гостем и учеником, привык с надеждой смотреть на Петровича и ждать ответа. А теперь Петрович стоял перед ним и вопросительно смотрел на него, надеясь и ожидаясь ответа. И Василий уже знал, что не только согласится, а ухватится за новую идею, будет жить ею, потому что она была как раз то, чего он ждал. — Все условия для большого хозяйства налицо, — Василий Кузьмич сказал Стрельцов. — Дело в руководстве. Все дело в руководстве. Что ты нам скажешь? — Ни разом. Хрипловатым голосом ответил Василий. Конечно, не сразу. Кто ж такие дела делает сразу? Поговорим, разработаем предложение, обсудим на колхозном собрании, посоветуемся с народом. Если народ поддержит, то после уборочной приступим к делу. Ты посмотри, как все складно получается. Они опять наклонились над планом. Молочные фермы надо перенести поближе к выпасам, говорил Василий, все более увлекаясь, но еще сдерживая увлечение. А свинофермы сюда, к картофельным полям. Тут, конечно, для животноводства будет простор, можно развернуться. Андрей смотрел. На его сосредоточенное и разгоряченное лицо с тем особым волнением и гордостью, с которым смотрят на любимое и удачное создание рук своих. И снова вспоминал он, как два года назад ворвался к нему сердитый и еще незнакомый председатель отстающего колхоза, вспоминал двухлетний путь его со многими ошибками, но с такой целеустремленностью, которая заставляла верить в него. но только теперь когда василий встал у грани своих новых еще не раскрывшихся возможностей андрей понял всю меру сил заложенных в этом рослом смуглом человеке с мрачноватыми горячими глазами с атаманской повадкой второй угаров второй малышка растет у нас в районе дайте срок рядом с лучшими встанет и ни перед кем не спасует они говорили долго А когда Василий выходил из кабинета, он столкнулся в приемной с Угаровым и малышка. Угаров оживленно говорил, а малышка слушал, прищурив строгие глаза. Казалось, они были поглощены друг другом. С Василием оба поздоровались мельком. Раньше Василий пристально и с некоторой долей зависти присматривался к ним. При встречах старался подойти ближе, поговорить с ними, послушать их, и самолюбиво ловил знаки их интереса и внимания. Сейчас он прошел мимо, не задержавшись. После принятого решения и после разговора с секретарем райкома у него появилась такая жадность к большому задуманному делу и такая уверенность в правильности и успехе замысла, что ничто иное уже не занимало его. Он чувствовал себя другим человеком. Еще никто, кроме секретаря, не увидел скрытой в нем и готовый развернуться во весь размах силы. Но сам Василий знал, что пройдет еще немного времени, и уже не он Кугарову и малышка, а они к нему будут присматриваться с внезапным любопытством и пробудившимся интересом, удивленные его размахом, его деловой хваткой. Он твердо знал, что будет именно так, а не иначе. И твердое знание это жило в нем, заполняло его и поднимало над теми заботами мелкого самолюбия, которые порой занимали его прежде. В ровном шаге его, в спокойно сосредоточенном взгляде было что-то такое, отчего Зоркий Угаров невольно оглянулся и посмотрел ему вслед. Василий приехал домой веселым и молодым, каким Авдотья давно не видела мужа. Еще не раскрывая всего замысла, в намека, он отрывисто и коротко рассказал ей о большом и богатом колхозе, который жил в его воображении. Не столько отрывочные слова его, сколько молодое, вновь кипевшее в нем веселье, объяснило Авдотье все, чем он был переполнен. «Вот он, Вася мой». Думала она с радостью и волнением, вновь узнавая в нем того Василия, того тракториста под красным знаменем, которого она полюбила когда-то. Я же ведь знала, я же ведь чуяла, что он такой, еще никто и не знает всей его силы, еще, может, только я одна и знаю, какой он есть и какой он будет. Ей и радостно и боязно было видеть, как меняется ее муж. Радостно потому, что весело было любить его такого, боязно потому, что страшно было отстать от него. И уж не материнская любовь-жалость, а давняя, девичья, удивленно счастливая любовь к мужу, любовь-гордость, снова через многие годы возвращалась к Дуне.